Странно это было. Только вчера Андрей жил, вернее, сидел в тюрьме, в государстве невероятно прочном, тысячелетнем, как Рим, и вечном. Убегает Вревского Андрея, с Лидочкой вовсе не думали, что такое государство может рухнуть, или в нем может произойти настоящая революция. И вот нет этого вечного государства. Андрей не изменившись, не проживший более дня, оказался вовсе в иной эпохе. Теперь он должен найти здесь Лидочку и попытаться с ней вместе начать какую-то жизнь. Но как искать, если... И только тут Андрей осознал весь ужас событий. Ведь она, вернее всего, уже год, как здесь, и совсем одна. Андрей опоздал на год. Собирался прыгнуть на два года вперед. Об этом Андрей подумал, уже стоя на набережной, так, чтобы держать в виду древний платан. Дерево еще только распускалось. Листья легкие, изрезанные, были нежного салатного цвета. Андрей понял, что офицеры, идущие по набережной, видно, большей частью выздоравливающие из госпиталей, выглядели необычно и бедно. Потом он сообразил, офицеры были без погон, погоны были сняты совсем недавно, даже материя на плечах мундиров и шинелей была темнее. Революция. Солдаты не отдавали офицерам чести, это тоже, понимаешь, не сразу. Сначала чувствуешь неладное, потом решаешь, что солдат просто задумался и сейчас получит выговор, но офицер отворачивается, морщится, делает вид, что ничего не произошло, что так и надо. Лидочка... Стольким рисковала, пронося табакерку для Андрея, но почему ты думаешь, что она решилась последовать твоему примеру, ведь в плавании по времени есть одна особенность, его можно отложить, отложить на любой срок, потому что жалко оставить папу и маму, жалко расстаться с друзьями, которых, может быть, и не увидишь через два или три года, всякое бывает, почему ты должен плыть один?» В неизвестности, во тьме, когда это же путешествие можно совершить со своими близкими и друзьями. Что могло заставить Лидочку кинуть все, чтобы не расставаться с Андрюшей? Имеет ли он, Андрей, моральное право требовать от другого человека подобной преданности? Да. Проще всего представить себе, что Лидочка решит ждать Андрея в нормальной скорости бытия. И так прошел год, второй, и природа взяла свое... Лидочка встретила другого человека, может быть, более достойного, чем неудавшийся студент и уголовный преступник, и вышла за него замуж. И не исключено, что Андрюша сейчас увидит Лидочку на набережной. Один ребёнок в коляске, второй семенит, держась ручонкой за край юбки. А рядом, рядом выхаживает следователь Вревский. Ой, нет, это слишком гадко, Лидочка не пойдёт на такое. Рядом идёт Коля Бейкер. Вот это вполне возможно». Незаметно для себя Андрей начал сердиться на Лидочку, словно она уже совершила все те поступки, которые Андрей ей приписал. Он уже ревновал ее Коле Бекеру. Тут он себя оборвал, нельзя же так плохо думать о людях. Свернув газету в трубочку, Андрей смело пошел по набережной, не зная, куда идет, и забыв о безопасности, в голове было пусто и легко, и это ощущение, вернее всего, проистекало от голода. Разумеется, уплота на Лидочке не было. В любом варианте ее не могло там быть. Сейчас еще утро, и в такое время не ходят на свидание. Андрей решил было пойти домой к Иваницким. Пускай Лидочка все сама расскажет. Он пошел к армянской церкви, но тут же спохватился, сообразил, что если Лидочка последовала за ним, и ее еще нет в Ялте, каким он покажется ее родителем? Конечно, самое разумное сейчас поехать в Симферополь к Марии Павловне, но нищему... До Симферополя далеко, как до Луны. Утро превращалось в теплый ветреный день, такой весенний, что хотелось сходить с ума, бегать за собаками, прыгать с обрыва вниз, делать все, что нельзя. Наверное, все настоящие революции должны происходить только весной. Рожденные в такие дни они вызваны к жизни добрыми, животворящими чувствами. К чему хорошему может привести революция, пришедшая посреди лета в самую жару, как во Франции? В 1789 году. Допустима ли революция осенью в ноябре, когда идет дождь или дождь со снегом, и мокрые листья превращаются под ногами в слизь? Такая революция вызовет к жизни людей угрюмых, готовых угнетать своих ближних, только чтобы удержаться на своих холодных сумеречных тронах. Нет, осенняя революция немыслима. А что касается русской революции, начавшейся на переломе к марту... Можно сказать только, что она поспешила, ей бы подождать, пока кончатся ночные заморозки и прилетят певчие птицы, а то и в ней останется внутренняя зябкость и неустроенность для бездомных людей. Размышляя так, Андрей взбирался в гору. Позади остались парки, примыкающие к набережной виллы, что скрываются среди кипарисов, и чье присутствие выдают лишь каменные ворота в стиле модерн. Остались позади и улички двухэтажных каменных домиков с шумными внутренними дворами, либо маленькие пансионаты, которые растянулись на сотни миль по всем берегам Черного и Средиземного морея от Батуми до Гибралтара, где утром горстка небогатых постояльцев встречается за скучным завтраком, а вечером за невкусным обедом. И ночью... Обнимая своего возлюбленного, подруга горячо шепчет ему на ухо «Уедем, уедем немедленно из этой дыры, здесь больше существовать нельзя». Выше пошли улички татарских домов, без окон наружу, за дувалами, сложенными из камня. Над дувалами видны вершины фруктовых деревьев, а порой через каменную изгородь свесится виноградная, пока еще даже без листьев лоза. Андрей... Долго не мог отыскать нужный дом, хотя, казалось, дорога к нему два дня назад была проста, ведь никуда не сворачивали. Потом остановился в гнутом, без окон и домов переулке, словно в траншеи, пробитой каким-то землеройным насекомым, и постарался сообразить. Ведь был он здесь два с половиной года назад, осенью, вечером. Представь, голубчик, как это могло выглядеть осенним вечером. Деревянная калитка в доме, к которому он направился после некоторого раздумья Андрей, открылась, будто его там ждали. В калитке стоял, почесывая босыми пальцами одной ноги икру другой, юноша. Андрей сразу его узнал, ведь видел его подростком всего два дня назад. Это был ялтинский родственник Ахмета, который приносил им тогда фрукты и напиток. «Добрый день», — сказал Андрей. «Добрый день!» — как эхо, только тоном выше подхватил юноша. «Я ищу Ахмета Керимова», — сказал Андрей. Юноша ничего не ответил, а отвел взгляд в сторону, будто его заинтересовали голуби, опустившиеся на забор. «Вы меня слышите?» – сказал Андрей. «Я ищу моего друга ахмета Керимова. Я друг Ахметы Керимова». Андрей готов был говорить по складам, чтобы вбить слова в упрямую голову юноши. «Мне нужно видеть Ахмеда. У меня к нему важное дело». «Что такое?» – раздался голос из глубины двора. Спрашивали по-татарски. Андрей отлично понимал и говорил по-татарски, как и Коля Беккер. Татары в Ялте были глубоко убеждены, что русские их языка не знают. То ли не способны, то ли им не дал такого счастья Аллах. Им странно даже допустить, что в том же Симферополе татары и русские одинаково небогатые живут рядом, в одинаковых скромных домах и вместе играют и учатся. Ведь на южном берегу Крыма русские – это большей частью отдыхающие или болезненные люди, и их дети, конечно же, не играют с татарами. «Тут пришел человек», – ответил юноша. «Зачем пришел? Хочет видеть дядю». «Откуда пришел?» Рядом с юношей в проеме показался пожилой татарин, который щелкал орешки. Его лицо тоже было знакомо Андрею. Он холодно смотрел на Андрея, который поклонился ему. «Э -э, «Простите», — сказал Андрей, — «все так же по-русски. Э -э, я был в этом доме давно, осенью четырнадцатого года. Мы приезжали сюда к Ахмету. Ахмет мой друг. Потом приехала полиция, нас схватили и увезли. Но Ахмет убежал, вы помните?» «А что тебе нужно?» — лениво спросил пожилой татарин. «Мне нужен Ахмед Керимов». «Я не знаю такого человека», — сказал пожилой татарин, «но калитку они не закрывали, хотели послушать, что еще скажет Андрей». «Я убежал из полиции», — сказал Андрей. «Я давний друг Ахмеда, я был у него в доме в Симферополе». «Странный человек», — сказал юноша по-татарски, глядя мимо Андрея. «Ему сказали, а он не понимает, это нехорошо». «Вы мне не доверяете», — сказал Андрей. «Может быть, вы правы. Но тогда позвольте мне написать письмо для Ахмета. Когда он придет к вам, вы дадите ему мое письмо». «Я не знаю Ахмета», — сказал пожилой татарин. «Но вы возьмете мое письмо?» «Я не возьму письмо», — сказал татарин и ушел внутрь дома.